Глава 20. Люблю весну. Если лето у меня ассоциируется со слишком быстротечной красотой, осень с тоской и увяданием, зима с монотонной бесконечностью, то весна — это время перемен. И не столько важно, к лучшему ли к худшему. В конце концов, нет худа без добра и наоборот. Полгода, что я провел в Петербурге XVIII века, закончились незаметно. Такова особенность армейской службы. День тянется, как вечность, год пролетает, как миг. И вот я капрал, лейб-гвардия Измайловского полка. У меня в подчинении полтора десятка крепких, натренированных мужиков, готовы вцепиться в глотку по моей команде. И самое главное, они словно губки впитали Суворовское. Сам погибай, а товарища выручай. Если солдат знает, что свои никогда не бросят, всегда придут на выручку, прикроют спину или подставят плечо, он будет сражаться, как лев. Очень простое и понятное правило. Мы стали единым целым. Непрерывные занятия муштра сблизили нас. И неважно, что кто-то с рождения был дворянином, а кто-то крепостным. За пределами полкового двора сословная разница играла, конечно, свою роль, но только не здесь. На службе мы все до одного были гвардейскими гренадерами, винтиками могущественной государственной машины и посчитали это за честь. Когда ты важная часть системы, приоритеты расставляются иначе. Снег растаял, воцарилась непролазная грязь. Обычная русская весна во всем разгаре, С ее потоками ручьев, обилием луж, тающими сосульками, веселой капелью, шумным ледоходом и ощущением праздника. Я выстроил гренадер на плацу, как обычно, проверил внешний вид. Не обошлось без замечаний. Мундиры двоих гренадеров нуждались в чистке, еще один так и сглаздался, что отстирать обмундирование не представлялось возможным. По логике вещей следовало заводить служебное расследование, но я старался по возможности обходить неприятные моменты. «Влип ты, братец!» Придется ковтан новый шить. Деньги-то имеются? — Есть, маненька, — господин Капрал, — почесал голову сконфуженный гренадер, — поднакопил чуток. — готовься и кубышку. Я не дерюгин но небрежение формы одежды не потерплю. — А где Михай? — остановился я. Крепостной князя Сердецкого отсутствовал, и меня это встревожило. Михай всегда был исполнителен и пунктуален. Сегодня ему полагалось находиться в строю. — Не знаю, господин Капрал, — доложил Чижиков. В караул его не ставили, на работу не отправляли. Может, заболел? Пошлите кого-нибудь к лекарю, пусть узнают, не обращался ли к нему Михай. Гонец принес нерадостное известие. К полковому лекарю солдат не приходил. Я оставил вместо себя Чижикова проводить занятия, а сам отправился искать соседнего Михая по постою. Он делил дом с пятью фузелерами четвертой роты. «Как ушел в князьевую палаты вчера с вечера, так мы его больше и не видели», — развели руками они. «К Сердецкому, что ли?» «Кому же еще?» — подтвердили солдаты. «И сейчас он князю уходит «Да почитай каждую неделю. За у его там. Едвигой кричут. Ох, и любит он ее!» «А возвращается когда?» — прервал я фузелюров «Раз на раз не приходится. Но к рассвету всегда являлся. А что, запропал куда?» «Пока не знаю», — сказал я и задумался. «Неужели сбежал?» — мелькнула нехорошая мысль в голове. Такое иногда случалось, нечасто, но все же. Формально на мне вины нет, даже вычеты за беглеца не полагаются, и по ведомости службу в Капральстве проходит хозяин Михая, князь тады уж Сердецкий. Однако начнись разборки, и я понятия не имею, где колобродит этот шляхтич. Такая заварушка может образоваться, что не разберешься, кто прав, кто виноват. А виноват всегда везде стрелочник. В армействе сирич Капрал. Затяжной мелкий дождь сеял словно сито Что поделать, Питер? Солнечные деньки весной редки, как зарплата. доложи Дерюгину или не стоит? Вполне возможно, что Михай на самом деле заболел и отлеживается на барском подворье, и я напрасно поднимаю панику. Представляя недоумение во взоре поручика, его недовольный раскатистый голос. «Твою в душу, мать, фон Гофин! Ты чего по пустякам суешься?» Но в груди появилось щемящее чувство тревоги. Нет, что-то не в порядке. А поручику я расскажу, когда ситуация прояснится. Плох тот командир что не решает проблемы самостоятельно. Пришлось ехать к Сердецким. Они обустроились на Васильевском острове. Дом их больше походил на крепость, обнесенную кирпичной стеной. С улицы виднелся высокий дворец с мраморными колоннами, небольшая белоснежная беседка, прус с лебедями. Кучерявы живут паны. У ворот висел железный молоток с деревянной рукоятью. Я взял его и стал бодро выстукивать военный марш. — Эй, есть кто живой? Отворяйте! — Приоткрылась маленькая форточка. Я увидел красное злое лицо. — Псяк рев! Кого еще принесло? Кто там? Глаза уставились на меня, оценили гвардейский мундир. — Что тебе надо, служивый? — вопрос прозвучал на полтона ниже. — Не велено невесть кого пущать. — Я капрал Измайловского полка Дитрих фон Гофен, начальник князя Тадеуша. — Да ну! — не поверил краснолицый. Какой у нашего пана начальник может быть, окромя ридного батюшки? — Сейчас когда в морду, собака, если не откроешь? — предупредил я, зная, насколько долго могут затянуться переговоры. «Но — Но-но! — послышался опасливый голос. — Не грозись кулаками, чай пуганые! Постой тут, служивый! Я за управляющим сбегаю, ему решать! Форточка захлопнулась. — Беги быстрее! — крикнул я вдогонку, а сам настроился на долгое и томительное ожидание. Ворота распахнулись. Я увидел управляющего в расшитом золотом камзоле, на пудреном по реке башмаках с блестящими пряжками. По бокам его стояли лакеи с мушкетами наперевес. Странная здесь манера встречать гостей. По глазам вижу не рады. — Прошу сказать, кто вы есть и откуда пожаловали, — важно произнес управляющий. Но в голосе его я услышал нотки испуга. — Нет, что-то здесь не в порядке. Словно мой визит стал палкой разворошивший муравейник. Я представлялся кому-то из слуг. — Меня зовут Дитером фон гофином я капрал лейб-гвардии Измайловского полка. Князь Сердецкий служит у меня в капральстве, — повторил я. — Вы один? — Разве не видно? Или сюда пускают только с ротой гренадер? — Что вы? Простите. Управляющий облегченно вздохнул. Кажется, он принял меня за кого-то другого. — Так я могу пройти? — настойчиво произнес я. — О, да, простите, господин капрал. Управляющий подал знак, и лакеи расступились Милости прошу. — К нашему шалашу, — добавил я про себя. А шалаш изнутри впечатлял больше, чем снаружи. — Нет, трудом праведным таких палат не нажить, только надорвешься. Мы прошли по аккуратной аллее, посыпанной красным щебнем, добрались до кольца дома. Управляющий угодливо распахнул дверь с зеркальными стеклами. Я вошел в богато обставленную переднюю, огляделся. Лепной потолок, картины в тяжелых рамах, длинные светильники, мягкие диванчики. откуда-то часов Скрип паркетного пола, эти звуки растворились в тягучей напряженной тишине. — Прошу покорно извинить, хозяев нет, я один здесь за главного остался. Дом, знаете, присмотра требует. Управляющий притворно улыбнулся. — Могу я знать, что вас привело? — Я ищу Михая, его сегодня не было на службе, я должен знать, что с ним произошло. — Вот оно что, — протянул управляющий. — Хотел вас предупредить, но не успел. Еще раз простите, господин Капрал. — Дела. Так замотался, что из ума было вон. Хорошо, что вы пришли, а то б я себе места не нашел. Перестаньте ходить вокруг да около. Что с Михаем? Куда он запропастился? Видать, время приспело рассказать. Михай провинился. Я отправил его в имение. Пущай там поработает. На конюшне людей не хватает. — А что он натворил? — спросил я. — О, мне бы не хотелось выносить ссор из избы. — И все же... — многозначительно произнес я. Я был очень недоволен его поведением. Думаю, окажись здесь князь или его сын. Так легко Михай не отделался бы. Я вздохнул. — Да, ничего не попишешь. Михай, мой гренадер, всего лишь чья-то собственность, будто и не человек вовсе. И хозяева вольны распоряжаться им по своему усмотрению. Да, меня такое положение вещей коробило и до сих пор коробит, но мое мнение по этому вопросу вряд ли кому-то тут интересно. — Могу я быть уверен, что с ним все в порядке? — Разумеется, — закивал управляющий, — Михай жив и в полном здравии. А что касается замены, не извольте беспокоиться, я подберу ладного холопа, он послужит не хуже Михая. — А вернуть его нельзя? — с надеждой спросил я. — Увы, — поджал губы управляющий, — Михай уже далеко. Но вы знаете, завтра же с самого утра я представлю вам нового солдата, лично привезу, обую одену. — Хорошо, — согласился я, хотя у самого на душе скребли кошки. Буду ждать. Но, если замена окажется неподходящей, я буду требовать возвращения в часть Михая или поставлю под ружье самого князя. Пускай послужит отечеству. Мстительно прибавил я, радуясь найденному варианту. Понятно, что родной не будет в большом восторге, но мне сейчас откровенно наплевать. Тело охватило приятная легкость и осознание собственной правоты. Ворота за спиной захлопнулись, упал на свое место дубовый засов. Я шел размашистой походкой, погрузившись в приятные размышления посвященные одному и тому же. Как буду гонять князя до полного изнеможения на плосу, стрельбище или в лагерях? Ничего. Пробежит у меня километров десять в полной выкладке, узнает, что такое служба. Я злорадно улыбнулся и повернул в переулок. — Пан офицер, постойте! — окликнул меня женский голос. Я остановился, развернулся на окрик и увидел прихорошенькую девушку, судя по всему, польку. — Слушаю, красавица! — — Пан офицер, вы Дитрих фон Гофен, да? — Не стану скрывать. — Откуда вам известно мое имя? — Я слышала, как вы представились, когда князю в дом пришли. Я специально сказалась, будто бы по делам пошла, и сюда выскочила, чтобы вас дождаться. — Теперь понятно, — согласился я. — Осталось выяснить, кто вы и зачем меня окликнули. — Пан офицер, давайте отойдем подальше. Я хочу с вами поговорить о Михае, — произнесла девушка, увлекая за собой. — А вы часом не едвига? догадался я. — Пан офицер меня знает? — удивилась девушка. — Пан офицер многое знает, ухмылнулся я. — Выходит, это ты, его невеста? — Да, Михай мой коханный каханный, — завделась Едвига. — Любимый, значит. — Так что там с Михаем? — опомнился я. — Плохо, — скрипнула девушка. — Переживаешь из-за того, что его в имени отослали? — сочувственно произнес я. — Но я ничем не могу помочь. «А кто вам сказал, что Михаил в имение отправили?» Широко распахнув красивые карие глаза, изумилась Едвига. «Управляющий? Кто же еще?» «Врет он. Все врет. Михаев в доме, в порубе сидит. Пан Потоцкий, друг князя Тадеуша, приезжал вчера с хлопцами, на нескольких телегах груз тяжелый привез. Михаев его разгружал и что-то увидел, чего видеть не стоило. Пан Потоцкий на него ругался сильно, хотел саблей зарубить». Да управляющий заступился, посадил Михая под замок, велел дожидаться приезда хозяев, чтобы судьбу его порешить. — Боязно мне! — заплакала девушка. — Убьют его! — Почему ты так решила? — Я в соседней комнате убиралась и слышала, как пан Потоцкий с управляющим разговаривали. Не жилец Михая на этом свете больше. Девушка зарыдала. — Это правда? — в раз посерьезнил я. Девушка в подтверждение перекрестилась. — Да, она не врет. И та натянутая обстановка в доме Сердецких служит еще одним доказательством. Управляющий, увидев человека в мундире, перепугался не на шутку. Что же такое мог привести пан Потоцкий? Очевидно, что-то запрещенное законом. То, ради чего загубить человеческую жизнь, плевое дело. Понятно, что управляющий не стал убивать Михая, потому что побоялся ответственности и решил переложить ее на плечи хозяев. Нормальное, в принципе, решение. Никуда парень из поруба будет денется, кругом вооруженная охрана, Не зря лаки и мушкеты с собой таскают. Понятно, что вояки из них так себе, но на худой конец и такие сгодятся. Внешне тишь да гладь. Не прояви я служебного рвения, не приди сюда и не нарвись на невесту Михая, все было бы шито-крыто. Можно пойти в полицию или тайную канцелярию, хоть к самому Ушакову, если застану его, разумеется. Но в полиции меня с беспочвенными подозрениями могут поднять на смех. Кто такой я и чего стоит показания крепостной девки? Понятно, что бросить тень на репутацию князей Сердецких нам не удастся. Тайна канцелярия — дело темное. Угоди я к давнему знакомцу Фололееву, еще неизвестно, чем все закончится. Любит чиновник проявлять служебную инициативу. К тому же еще должок перед Игольцовым не отработал. Зря тот ему деньги, что рисовал, даже меня не постеснялся. Возьмет меня под белые рученьки в холодную. С него станется. Нет, ситуацию надо исправлять собственными силами. Вернее, почему только собственными? Эх, панели пропал. У меня под ружьем целое капральство. Если взять дом Сердецких приступов да так аккуратненько, без пролития лишней крови. Глядишь, и меха освободим, и злоумышленников на чистую воду выведем. Едвига. А Потоцкий его люди где? Он думал застать князя Сердецкого-старшего, а тот в Москву по делам уехал. А тогда уж на охоте вторую неделю пропадает. Никто не знает, когда обещался вернуться. Пан Потоцкий расстроился, плюнул, оставил двух хлопцев груз охранять, а сам в Польшу обратно двинулся. Злой он. — решительно добавила девушка. — А сколько в доме всего прислуги? — Немного осталось. Почти все с князьями отбыли. Управляющий вот остался, с ним Лакеев трое, сторож еще, хлопцы пана Потоцкого. Михай в порубе сидит, под замком. — кухарка и девок перечислять? — Не надо, — улыбнулся я. Выходит, в доме семеро мужчин, способных держать оружие. Нас вдвое больше. Подходящее соотношение для штурма. — А кто ворота охраняет? — Сторож Сигизмунд. Он хоть и старый, но рубака рубакоотменный. — Это тот, красномордый, — догадался я. А как-нибудь можно его отвлечь, чтобы ты смогла незаметно открыть ворота? — Ой, пан офицер, дядька Сигизмунд очень строгий, его не обмануть. — Хорошо, — кивнул я, — не будем тебя подставлять. Еще неизвестно, чем мероприятие кончится и в какую бутылочку выльется. Ты можешь рассказать, кто где находится? — Конечно, — просияла девушка, еще не догадываясь, в какую авантюру вовлекает себя и нас. Мы расстались минут через двадцать. Она весело упорхнула, будто полевая пташка, а я отправился на полковой двор, стараясь не думать на тему, чем все закончится и что из этого выйдет. Если в расчеты закралась маленькая досадная ошибка, я в лучшем случае познакомлюсь с курортными местами Сибири. В худшем... В худшем, как говаривал мой армейский друг татарин Рафаэль Хуснудинов, секир глупой башка.